Второй аккорд. Неизвестность. Часть первая. В одном из купопоезда, маршрут которого связывал между собой различные точки континента. О, вот они! Место для особых пассажиров! Как же приятно ехать с комфортом! Ада плюхнулась на роскошный диван с подушками. Нейт, наблюдавший за тем, как девушка швырнула свой багаж в сторону и прямо-таки нырнула на диван, переглянулся с Клюэль. И все-таки без сопровождения учителей как-то не по себе. Ага, нет ни директора, ни госпожи Кейт. Предложившая план миссии Солинарва осталась в Келберке, чтобы заниматься сбором информации. Академия Треме не могла действовать в открытую, поэтому в поездку отправились только на этой компании. А что если мы ошиблись и сели не на тот поезд? Все в порядке. Я уже все уточнила у проводника. Оторвав взгляд от видов за окном, спокойно ответила Мио. Ох. «Как же я хочу уже оказаться в Энзио! Всегда мечтала съездить туда!» Всего в купе, зарезервированном на имя директора, находилось четыре человека. Приглашённые изначально Найт, Клюэль и Ада, а также Мио, которая больше всех остальных радовалась поездке в Энзио. «Клюэль, скажи, Мио ведь знает о нашей задаче?» В ответ на вопрос Нейта Клюэль тихо вздохнула. «Должна знать, но, похоже, она просто собралась на экскурсию». Обычно Мио оставалось ночевать в одном из двух мест Академии, или в комнате клуба, или у Клюэль. Но вчера вечером клуб оказался закрыт на капитальный ремонт. В спешке прибежав к подруге, Мио застала Ту за сбором вещей и, переполненная любопытством, начала расспросы. После консультации с директором было решено, что проще будет разрешить Мио поехать, раз уж она сама того хочет, чем допустить появление нехороших слухов. Мио на собственном опыте прочувствовала наводимый яйцами ужас еще во время состязания, и поэтому все согласились, что она не станет совершать каких-то опрометчивых поступков во время поездки. Да ладно вам, в вчетвером веселее. А кстати, Мио, я удивлена, что тебе интересен Эндио. Заметила расслабляющиеся на диване ада. А? Ну, разумеется, моя цель это господин Ксенс. Вдруг, просветлев лицом, ответила ей Мио. В библиотеке мне попался специальный выпуск старого журнала, на одну из сторон которого вставили рекламку: С нетерпением ждем дебюта радужного певчего в Колизее. Я очень хочу посмотреть на записи о том событии. О, похоже, ты не читала номер за следующий месяц. Ого! Как ты узнала? Потому что господин Ксенс получил техническое поражение в дебютном матче. А, ну-ка, стой! Что это вообще значит? Воскликнула Мио, перескакивая кадину дивану у окна. Просто у господина Ксенса есть принцип не участвовать в мероприятиях вроде матчей Колизея. Однако этот журнал выходил еще тогда, когда он только-только стал радужным певчим, и всем казалось, что он выступит на сцене. Это же такая тема для разговоров была. Кто же победит, не имеющий поражения чемпион Колизея, или же радужный певчий? А, да, в журнале как раз писали дуэль сильнейшего в истории чемпиона Колизея и радужного певчего. Ну вот, а на самом деле эти двое были знакомы друг с другом и совсем не хотели сражаться, Но под давлением со всех сторон матч все же назначили. «И такое было!» — неуверенно пробормотал Нейт. «Как вообще можно представить такое, чтобы двое товарищей должны были сражаться друг с другом?» Так вот, в установленный день Колизия объявил, что по причине плохого самочувствия господин Ксенс получил техническое поражение. После этого поползли разные слухи. Одни думали, что он испугался, другие говорили, что это противник, попросил его не приходить но в любом случае, с тех пор господин Ксинс ни разу не появился в Колизее. «А ты неплохо осведомлена», — заметила Клюэль, только что разлившая чай по чашкам и внимательно слушавший разговор Ада Мио. «Должна признаться, это благодаря тому, что я услышала обо всем лично от соперника господина Ксинса. Другими словами, от тогдашнего чемпиона Колизея, он и сейчас чемпион. Его зовут Сирис, он один из знакомых моего отца и человек, который первым вступил в Леминор». Его называют «великой сингулярностью синего». В битвах с использованием песнопений он абсурдно силен, и еще не было ни одного случая, когда бы он потерпел поражение на арене Колизея. «Не Сирис. С этим певчим мы должны будем встретиться в Энзио». «Что он за человек?» «Но я встречалась с ним всего несколько раз, когда он приезжал к нам в дом. Но попробую описать. Во-первых, у него крупное телосложение. Высок роста и широк в плечах. Лицо у него тоже грозное. Говорит «Не Сирис» мало». А голос у него низкий? Когда я впервые его увидела, изрядно испугалась. Будь на моем месте маленький ребенок, он наверняка бы расплакался. Все, да хватит. Мне этого более чем достаточно. Устало замахала руками Мио, которая, похоже, совсем не понравилась услышанная. Но в таком случае удовольствие от поездки в Энзю раза в два меньше. Жаль. Закончила она, понура опустив плечи. Да ладно тебе, Мио. Город триумфального возвращения. «Крупный центр торговли. От одного похода на рынок развеселишься? Я слышал, что там продают редкие катализаторы. Жду не дождусь возможности взглянуть на них». Широко ухмыляясь, сказала Ада. Судя по всему, она ожидала от Мео именно такой реакции. «Кстати, Клюэль, сколько нам еще ехать?» Бросив короткий взгляд на висевшие в КП часы, спросил Нейт. «Около пяти часов. Даже на поезде добираться до туда довольно долго. Выглядит несколько утомительно». «Через пять часов...» «Мы попадем в город, где находится ключ к загадке Мармаририс. Виды за окном мелькали очень быстро, отчего Нейт попросту не успевал рассмотреть хоть что-то. И несмотря на неизменную линию горизонта вдали, мальчик чувствовал, что с каждой секунды Энди установится все ближе и ближе. «Эй, малыш, что случилось? Ты прямо прилип к окну?» Нейт ощутил тычок пальцем в правую щеку, даже не оборачиваясь полностью, а лишь немного скосив взгляд. Он увидел рядом с собой загорелую девушку. «Слушай, малыш, что тебе сказала Салина?» «Ну, наверное, то же самое, что и вам, директор». Саленарва отобрала для нынешней миссии трех людей. На этой Клюэль потому, что ценила их способности к песнопениям, а это и была нужна только в качестве гилша, а не певчей. Слово «гилша» буквально обозначает тех людей, которые специализируются в противостоянии вышедшим из-под контроля призванным существам с помощью обратной песни, техники изгнания призванных песнопениями объектов. Гил шиперами отправлялись в опасные зоны, где, рискуя жизнью, защищали людей. «Хм, тогда ты, наверное, не слышала Клюэль?» «Ну, разве только о том, что Клюэль поедет?» «О, я не об этом. Нечто более личное». На этих словах Ада еще немного продвинулась к Найту. Они и до этого сидели близко, но теперь уже буквально касались друг друга плечами. «Знаешь, Клюэль сказала, если поедет Найт, то и я тоже». «Это Клюэль такое сказала?» Сначала она не проявила энтузиазма к этой поездке, но после того, как ты согласился, собралась с духом. Неплохо, правда? Похоже, она на тебя полагается. Но я буду стараться. Я рад, что на меня полагаются, но после таких слов, наоборот, кажется, что я не выдержу дополнительного давления. Будто угадав его мысли, Ада тихо-тихо усмехнулась. Хе-хе, завидую я тебе, малыш. Мне бы тоже хотелось иметь одного или двух товарищей, кого можно было бы позвать на помощь в трудную минуту. Эм, мне трудно представить себе такую ситуацию, которая будет для тебя тяжелой. Хе-хе, <свят> это что комплимент? Прости, но я совсем ему не рада. После этих слов девушка еще раз ткнула на это пальцем в щеку. Но в этот раз она приложила уже еще много силы. Приглядевшись к Кади, можно было легко понять, ее улыбка была искусственной, да и глаза не смеялись. Эй, ада! Мне больно, больно? Считай это платой за урок. Ладно я. Но впредь будь внимательнее, когда собираешься сделать комплимент девушке. Хорошо? Я все понял. Изо всех сил кивнул Нейт, no потирая слегка, но ищую щеку. В будущем надо быть аккуратнее с комплиментами Ади, часть вторая. Свистнув паровым гудком, поезд с пятью вагонами начал постепенно снижать скорость. О, похоже, мы прибыли! «Тут-то тепло, а на улице как?» Кинув короткий взгляд на прилипшую к окну Аду, спросил Найт и достал из сумки шарф. «Если в Энзе такой же холод, как в Филуне, то без куртки я точно замерзну, не успев сделать и пару шагов». «Я слышала, что в центральной части континента воздух намного теплее, чем у нас. Уверена, куртки нам точно не понадобятся», — сказала Мио, а затем, словно в подтверждение своих собственных слов, с одной лишь сумкой в руках выскочила из поезда. А тут и правда намного теплее, чем в Треме! Скорее уже спускайтесь!» Подгоняемые криками машущей рукой девушки, Нейт и остальные вышли из поезда, а затем все вместе прошли за ворота станции, где простирался совершенно незнакомый им мир. «Так это и есть Энзю! Город триумфального возвращения!» Первым, что бросилось в глаза Нейту, оказались возвышающиеся со всех сторон ряды огромных зданий, не уступающих по размерам корпусам Академии Тремея. Но в отличие от все той же Академии, где все постройки так или иначе были прямоугольными, здесь было множество вывесок со шпилями, как будто пронзающими небеса. Явным было и разнообразие цветов, от бронзового до темно красного и фарфорового белого. «Потрясающе! Тут полным-полно ларьков! Прямо как на фестивале!» — воскликнула Мио, разглядывая пейзажи города с площади перед станцией. Дороги Энзи были вымощены светло-коричневой брусчаткой с небольшими узорами, Вдоль улиц торговцы развернули многочисленные ларки, в которых бойко продавали неведомые фрукты и утварь. Одежда людей тоже были весьма разнообразными. От народных костюмов в дальних уголков континента до униформы общественных организаций. Если приглядеться, можно было увидеть множество юнцов в формах различных школ. Здесь и правда все совсем по-другому. Даже люди удивленно зазиралась по сторонам. Лежавший перед учениками трэмий город был переполнен смесью чуть ли не всех звуков, которые только можно вообразить. Со всех сторон слышались оживленные разговоры, гомон толпы, людское дыхание, шорох одежды прохожих. «Невероятно! О, смотрите! Вон тут высокий темно красный шпиль, великая книгохранилища Энвилмил! Это же самая известная библиотека континента, которая имеет самую большую коллекцию книг!» Восторженно закричала Мио сжимая в руке брошюрку для туристов, которую выдали ей на станции. А в это же время... «Ха, тут все прямо кипит энергией. У меня уже голова кружится от этого столпотворения», — сказала Ада, неподвижно замершая на одном месте с гилом в одной руке и багажом в другой. «Эй, малыш, не напомни, что нам теперь надо делать?» «Эм, турнир по учебным боям школ песнопения начинается завтра и заканчивается послезавтра в первой половине дня» а затем сразу после него начинается собрание, посвященное найденному Энзю новому катализатору. Если ничего такого не случится, то послезавтра все наши дела будут сделаны, и на третий день мы сможем вернуться в Академию. Кстати, Клюэль, я вот тоже хочу кое-в чем убедиться. Мы ведь с Леминор встречаемся сегодня, да? Ага, но насколько я помню, днем у нас свободное время. Директор уже забронировал нам гостиницу, так что я думаю, нам стоит сперва зайти туда. «Вот только дороги я не знаю. Надо бы спро...» «Но прежде чем Клею успела договорить...» «О, я уже знаю! Идем прямо по этой дороге, на пятом перекрестке сворачиваем налево, там следуем до второй развилки и уходим направо, проходим по узкому переулку до третьего поворота, выходим, и там через дорогу должно быть то самое здание!» Без один из запинки произнесла Мио, даже ни разу не заглянув в карту Энзио. что это сейчас была за скороговорка?» «Прости, пожалуйста, Мио...» Не могла бы ты повторить еще раз. Конечно, если ты настаиваешь. Так, идем прямо по этой дороге, на пятом перекрестке сворачиваем налево, там следом до второй развилки, уходим направо, проходим по узкому переулку до третьего поворота, выходим и там, через дорогу, должно быть то самое здание. Легко, правда? Я не смогу это запомнить. Конечно же, Калула все поняла, да? А? Хотя Клюэль ожидала подобный вопрос, но все равно немного замешкалась». Ну, разумеется. А, неожиданно близко. Ничего ты не понимаешь, Клель. Послышался тихий шепотады. Ну так что будем делать? Даже если прямо сейчас пойдем в гостиницу, там все равно заняться нечем. Раз подвернулся такой шанс, я бы хотела пробежаться по магазинам. Можно, Клоло? А, думаю, да. Что ж, мы выбрали, куда хотим пойти. Так что, прокладывая путь, Мио, мы последуем за тобой. Правда? Ура! Ну что ж, выдвигаемся! Даже не заглядывая в карту, Мио быстрым шагом двинулась по незнакомой улице. Пока Найт наблюдал за ее спиной пустым взглядом, Клюэль шепнула ему на ухо. «Слушай, Мио ведь приехала в Энзю впервые, так? Почему она может ориентироваться здесь даже без карты?» Насколько я помню, в поезде Мио все время разглядывала карту улиц Энзю. Примерно на третьем часу я услышал от нее, «Отлично, я закончила!» Возможно ли, что тогда она закончила не с чтением карты, а с запоминанием? Вплоть до самых узких переулков этой запутанной сетки дорог. Если бы с нами не было мио, то мы наверняка потерялись бы. С неясным выражением и натянутой улыбкой на лице подвела Этокада. Клюэль, ты запомнила тот маршрут, о котором говорила Мио? Прошу тебя, Нейт, не спрашивай меня об этом. Словно признавая поражение, покачала головой Клюэль и вытерла пот со лба.